Она сопоставила дело с аналогичными, рассмотренными ранее, и пришла к единственному выводу — преступления тяжкие. Суровое наказание вполне оправдано. Многие из тех, кого нелегально ввезли в Швецию, подвергались угрозам и насилию. Тогда не могли расплатиться за фальшивое разрешение на въезд и долгую дорогу. Старший из обвиняемых однозначно вызывал у нее резкую антипатию. Он старался разжалобить ее, и обвинителя с сентиментальными аргументами утверждал, что ни гроша из полученных денег себе не оставлял, все отдавал на родине на благотворительные цели. В один из перерывов между слушаниями обвинитель зашел к ней выпить кофе и заодно рассказал, что Абдул-Ибн-Ямет разъезжал на Мерседесе стоимостью около миллиона крон. Процесс оказался трудным. Приходилось работать допоздна. Бергитта едва успевала поесть, поспать да проштудировать свои заметки, как начинался новый день слушаний. Звонили близнецы, звали приехать в Лунд, но у нее не было времени. После иракцев ждала сложная тяжба с румынами, мошенничество с кредитными картами. Все эти дни ей не досуг было следить, что происходило в хельсингландской деревушке — Утром она просматривала газеты, а вечером зачастую даже в телетекст не заглядывала. Тем утром, когда Бергитта Руслин собиралась готовить процесс против мошенников из Румынии, она обнаружила в ежедневнике пометку, что записано к врачу на ежегодный контрольный визит. Прикинула, не отодвинуть ли врача на недельку-другую. Хотя Бергитта испытывала усталость, Была в не очень-то хорошей форме и временами испытывала приступы страха. Она не допускала мысли, что с ней что-то не так. Вообще говоря, она человек здоровый, ведет размеренную жизнь, практически никогда не простужается. Однако откладывать визит все-таки не стало Кабинет врача располагался неподалеку от городского театра, и, оставив машину возле суда, она пошла туда пешком. День выдался холодный, ясный, безветренный. Снег, выпавший несколько дней назад, почти стаял, она задержалась у одной из витрин, рассматривая выставленный костюм, а, глянув на цену, аж вздрогнула. Можно купить не одну бутылку хорошего вина, если обойтись без этого синего костюма. На столе в приемной лежала газета. Вся первая полоса посвящена новостям вокруг массового убийства в Хельсингландии. Но едва она взяла газету в руки, как ее вызвали в кабинет. Врач был уже в годах и во многом напоминал ей председателя суда Анкера. Бергитта Руслин ходила к нему последние десять лет по рекомендации одного из коллег. Врач спросил, хорошо ли она себя чувствует, на что жалуется. А выслушав ответ, послал ее к медсестре сдать кровь на анализ. Та попросила немного подождать приемной. Газеты меж тем завладел очередной пациент. Бергитта Руслин закрыла глаза, стала ждать. Размышляя о своей семье, интересно, что они делают. Где находятся в эту минуту? Стаффан в поезде, на пути в Хальсберг. Домой вернется поздно. Давид работал в лаборатории фармацевтической компании AstraZeneca под Гетеборгом. где Анна, трудно сказать. Последняя весточка от нее несколько месяцев назад пришла из Непала. Близнецы в Лунде. Зовут ее приехать. Бергитта Руслин задремала и проснулась от того, что медсестра тронула ее за плечо. Пройдите, пожалуйста, к доктору. Не так уж я и устала, чтобы засыпать в приемной, подумала Бергитта Руслин, входя в кабинет врача и усаживаясь на стул. Анализ, пожалуй, неплохой. — Гемоглобин низковат. Но это можно поправить, если попринимать железо. Значит, со мной все в порядке? — Я наблюдаю вас уже много лет. Усталость, о которой вы говорите, заметна во всем вашем облике. Вы уж простите, что я говорю так прямо. Что вы имеете в виду? — Давление немного высоковато. И в целом внешне заметное переутомление. Спите хорошо? — Хорошо. «Пожалуй, но часто просыпаюсь». «Голова кружится?» «Нет». «Тревога?» «Да». «Часто?» «Время от времени?» «Иной раз даже приступы паники. Тогда приходится хвататься за стену, потому что, мне кажется, я упаду, или весь мир рухнет. Я намерен дать вам бюллетень. Вам надо отдохнуть. Мне нужны результаты получше. А прежде всего давление пониже». Требуется серьезное обследование. Не могу я брать бюллетень. работы сейчас выше головы. Именно поэтому. Она с удивлением посмотрела на доктора. Неужели все так серьезно? Просто надо привести вас в порядок. — У меня есть причина для беспокойства. Если не выполните мое указание, а так нет... Несколько минут спустя Биргитта Руслин стояла на улице с изумлением, думая, что в ближайшие две недели работать не будет. Врач неожиданно устроил в ее жизни беспорядок. Вернувшись на работу, она поговорила с Хансом Матсоном, тоже судьей, и своим начальником. они сумели придумать, как поступить с двумя делами, которые были ее прерогативой. Потом она поговорила со своей секретаршей, отправила... Несколько завалявшихся писем сходила в аптеку за лекарствами и поехала домой. Оглушительное безделье. Приготовив обед, Бергитта легла на диван, взяла газету, стал читать. До сих пор не все жертвы убийства в хеше Хешеваллене были названы в прессе поименно. Напечатано заявление полицейского, некоего Сундберга, Он обращался к общественности с просьбой сообщить, если кто-нибудь что-то видел. Прямых улик по-прежнему не найдено. Как ни трудно поверить, ничто пока не говорило о том, что преступник действовал не в одиночку. В другом месте опубликовали заявление прокурора по фамилии Робертсон. Поиски вели с широким фронтом. Без предвзятости. Худиксвальская полиция получила от Центрального ведомства всю необходимую помощь. Робертсон, похоже, уверен в победе. Мы поймаем того, кто это сделал. Непременно. На следующем развороте писали о тревоге, охватившей тамошние леса, где много малонаселенных деревушек. Народ, по слухам, вооружался, спускал с цепи собак и баррикадировал двери. Бергитта Руслин отложила газету. «В доме пусто и тихо. Откуда ни возьмись внезапное, недобровольное безделье!» Она сходила в подвал, принесла винные каталоги, села за компьютер, сделала заказ на ящик Барролу Орионе, как решила несколько дней назад. Вообще говоря, дороговато. Но, в конце концов, она заслужила. Потом решила прибрать квартиру, а то ведь вечно времени не хватает. Хотела уже достать пылесос, но раздумала. Села за кухонный стол и попробовала оценить свое положение. Ее посадили на бюллетень, хотя она не больна. По рецепту аптекарь выдал три сорта таблеток, которые должны снизить давление и повысить гемоглобин. Вместе с тем она не могла не признать, что врач видел ситуацию яснее, чем она сама. ей вправду грозит нервный срыв спит она плохо вдобавок приступы панического страха который чего доброго может нахлынуть и в разгар судебного заседания весьма серьезные проблемы хотя она и не смела себе в этом признаться рассматривая лежащую на столе газету бергитта руслин снова вспомнила мать и ее детство внезапно ей пришла в голову одна мысль она придвинула к себе телефон позвонила в полицейское управление и попросила связать ее с комиссаром уголовной полиции Хуго Мальмбергом.